Глава 6 День шестой. Донжон. Сторонний наблюдатель счел бы этот концерт необычным. Члены группы 9, сидевшие перед компьютерами за круглым столом, виртуозно барабанили по клавиатурам, оживленно работая каждый над своей задачей. По экранам бежали строки кодов, атаки следовали одна за другой. Около часа дня появилась Илга, раздала им бутерброда. Выставила на стол бутылки с водой и два термоса с кофе и удалилась, не сказав ни слова. В три Витя объехал Дон донжон, останавливаясь перед каждым экраном, чтобы убедиться, что первый этап операции завершен. «Как только мы разошлем ролики, каждый должен будет следить за своими объектами и сообщать об их активности на главный экран», — сказал Алек. «Третий этап начнется только когда мы всех ущучим». Миновало четыре, пятьдесят роликов с ловушками были разосланы одновременно, как и предполагалось. Первым наживку заглотил гендиректор лондонского отделения Талви, вторым клюнул какой-то люксембуржец, ехавший в офис на такси, третий просмотрел видео из конференц-зала итальянского филиала. С каждым получасом список на главном экране становился все длиннее. Екатерина удивлялась, как столь высокооплачиваемые сотрудники находят время на развлечения посреди рабочего дня. Большинство из них, наверное, умирают от скуки на собраниях, предположила Корделия. Ты бы видела, что сейчас просматривает Женевский финансовый директор, ему уж точно не скучно. Надеюсь, он хотя бы не на собрании. Засмеялась Дженнис. В девять вечера цель второго этапа была достигнута. Все смартфоны оказались в распоряжении группы. Хакеры решили сделать перерыв на ужин. Они этого заслужили. Еще больше, чем есть, Екатерине хотелось подышать свежим воздухом. Она попросила у Дженни сигарету и вышла покурить в сад. Карделия мечтала принять душ. Диего поднялся к себе, чтобы позвонить в ресторан. Пока все расходились, Дженни столкнула кресло Витик к подъемнику у лестницы. «Куда ты меня увозишь, Метелик?» «В гостиную. Поговорим наедине перед ужином». «Хочешь доверить мне какой-то секрет?» Поинтересовался он, когда они спустились. «Скорее наоборот». «Я предпочла бы первую узнать, что ты от нас скрываешь». Витя извернулся, чтобы взглянуть ей в лицо. Вид у него был озадаченный. «Что порекомендуешь?» Спросила она, глядя на два графина на сервировочном столике. «Все зависит от того, чего ты ищешь». «Если напиться, то Илген самогон здорово шибает мозги. А если тебе хочется чего-то поприятнее, предпочитательнее левая бутылка — это бурбон. Его покупает алек Он контрафактный, конечно, но очень выдержанный. Ему больше лет, чем нам обоим. Дженнис наполнила два бокала и протянула один другу. Я не пью. Это противоречит с лекарствами. Какими лекарствами? От боли. Ноги не работают, но они не отключены полностью. Иногда я об этом жалею. Так скажи, чего ты хочешь? Я наблюдал за тобой в донжоне. Ты все время работал в своем уголке. Любопытно было узнать, Чем ты занимался и насколько мы рискуем? Именно ограничиванием рисков я и занимался. Кардели и Диего очень милы, но нельзя украсть 250 миллионов долларов и не привлечь к себе внимания. И уж тем более не зажить врагов. Сильно сомневаюсь, что люди, которым мы переведем эти деньги, будут на это громко жаловаться. Метелик, шумиху поднимут, несчастливые победители нашей лотереи, а мы. Такой масштабный взлом не должен остаться незамеченным. Иначе какая будет мораль этой истории? Витя, что за ерунда? Ты же сам говорил, мы атакуем руководителей могущественных организаций. В наших интересах действовать незаметно. Ты неправильно меня поняла. Я не о том, что мы должны трубить о наших подвигах в хакерском сообществе. Они и так знают, что мы лучше. Мы вкладываем столько сил и средств в эту атаку не ради того, чтобы утолить жажду мести. Не хочу проявить неуважение Кордели или бедной невесте Диего, но, скажем так, это делается не только ради мести. «250 миллионов долларов. В глазах властей эта операция сделает нас опасными преступниками, пути назад не будет. Но помимо возмещения ущерба жертвам, важно, чтобы руководители этих международных корпораций вместе с ними, все, кто считает себя неприкосновенными, боялись нас больше, чем мы их». Дженнис поставила бокал, ошеломленно глядя на Витю. «Что это с тобой? Никогда не слышала, чтоб ты так правильно говорил по-английски». Ну, признаюсь, я выучил наизусть речь Алика. Хочу убедить остальных опубликовать сообщение для СМИ. Но пока им нужно сосредоточиться на нашей задаче. Так что ни слова, рот на запор. Почему Майя не с нами? Что я могу об этом знать? Я заметила два незанятых стула вчера за ужином и сегодня в донжоне. Кто еще не откликнулся на сообщение? Метели, какая же ты любопытная. Это профдеформация, наверное. Проф деформация «Как пожелаешь!» «Кто объявил сбор?» Настаивала Дженнис. «Мы с братом, ты сама знаешь». «Исключительно ради этой операции?» «Тебе часто приходится красть 250 миллионов за ночь?» «Со мной такое впервые!» «Достаточно крупный повод для встречи, нет?» «Можешь поклясться, что ничего от меня не скрываешь?» «Метелик, я инвалид, что я могу от тебя скрывать?» Прости, не вижу связи. Ничего, ее и нет. Допивай и пойдем ужинать. У меня большой аппетит. Чем ты занимался, пока мы сидели наверху? Узнаешь, за столом вместе с другими не люблю повторничать. Повторять. Иди ты в задницу со своими поправлениями метелик. Взерился, Витя. Я же из любви к тебе, откликнулась она с характерной улыбочкой, которая улыбалась всегда, когда говорила глупости. «Благодаря мне ты когда-нибудь будешь изъясняться не хуже брата, и тебе больше не придется учить речи наизусть». «Кто тебе сказал, что я это хочу?» Дженнис пожала плечами и двинулась к двери. «Подожди», — окликнула ее Витя. «Я могу спросить у тебя кое-что о женском». Дженнис развернулась, подхватила бокал и присела на корточки перед его креслом-коляской. «Слушаю». «Это деликатный вопрос». Понятное дело, раз о женском. Как ты думаешь, Кордели одинока? В смысле, не замужем? Ведь уставился на подножке коляски. Такое поведение на него не похоже. Дженнис обнаружила, что мужчина перед ней куда моложе, чем тело, в котором он пытается выжить. И поняла, что его мир куда больше, чем ее, с мечтами и надеждами, одиночеством и отвагой. «Я узнаю», — ответила она, целуя его в щеку. «Кому принадлежала идея обнародовать кибератаку, Алику или Вите?» «Речь Алика написала я. Но братья меня безоговорочно поддержали. Операция, проведенная в Донжоне, должна была стать началом нового этапа в истории группы. Для нас теперь важно было приобрести известность вне хакерского сообщества. Хищники должны гадать об истинном смысле наших действий. Они должны услышать». «Что услышать?» Грохот канонады или, будем скромнее, залп, возвещающий о начале нашей битвы против них. Зачем же предупреждать об их атаке, если можно действовать незаметно, в тени, как раньше? Хищники используют хаос как оружие. Барен как-то заявил, что единственное, что может спасти прежний мир, это уничтожение нового мира, его руками. Настало время посеять смятение в их рядах. «С какой целью?» «Вынудить их связаться друг с другом, а потом собраться вместе?» «И как же вы собирались этого добиться?» «С помощью страха. Что может быть более пугающим, чем неуловимый враг?» Вечер шестой. Особняк. Сидя на скамейке за особняком, Матео расспрашивал Диего о том, что побудило его стать хакером. «Любовь к американскому кинематографу», — объяснил испанец. Моим первым серьезным делом стал взлом калифорнийской киностудии. Я получил возможность смотреть новые фильмы, не дожидаясь премьеры в Испании. Но меня огорчало, что я не могу ни с кем поделиться этой привилегией. Не могу даже рассказать о том, что их смотрел. А потом я познакомился с женщиной, которая изменила мою жизнь и сделала меня тем, кто я есть. И Диего рассказал Матео о своей встрече с Альбой. Закончив, он собрался, было тоже о чем-то спросить напарника, но на крыльцо вышла Илга и зазвенела колокольчиком, призывая всех на ужин. Корделия, присоединившись к Екатерине в саду, воспользовалась короткой передышкой, чтобы ответить на письмо шефа, не без опоздания, он просил прислать ему недельные отчеты по безопасности, не упоминая ни о звонках, ни о появлении кого-то из полиции у них в офисе. Похоже, что Шелдон решил даже не пытаться вернуть похищенный ей компрометирующей бумаги законным путем. Харделия в этом не сомневалась. Редкий наркоторговец пойдет в полицию, если у него украдут товар. Она обставила этого мерзавца. Скоро Альба и Пенни Роуз будут отомщены. И она лично проследит за тем, чтобы группа выкачала с его счета все деньги. Это дело принципа. Алик подошел к ней. «Илга не слишком терпеливый повар, но если хочешь немного пройтись, я придумаю нам какое-нибудь оправдание». Она посмотрела на него сосредоточенным видом, который принимал из вежливости, если услышанное было ей совершенно неинтересно. «Ты красивый парень, с этим не поспоришь», — отозвалась она. «Но мне сейчас совершенно не хочется ни с кем спать». И пошла к особняку, оставив Алика изрядно позабавленного ее словами. «С каким настроением вы приступали к этому взлому века?» За Зауженным напряжение в воздухе стало осязаемым. Хакеры почти не разговаривали. Все думали о приближающейся точке невозврата. Перед началом кибератаки каждый испытывал смесь возбуждения, гордости и страха. Никто не мог точно оценить риск, которому мы себя подвергли, и уж тем более предсказать последствия нашей операции. Но как только группа вернулась в донжон, страх улетучился. В столбце рядом с именами наших объектов уже были указаны их накопления. Витя предоставил своему брату право изложить третий этап плана. Кажущаяся простота требовала безупречной кодировки. Если каждый будет работать спокойно, и никто не допустит ошибок, если все пойдет как предполагается, вскоре со счетов пяти крупных банков исчезнет 250 миллионов долларов, и вся сумма окажется на секретном счете. GSBC. «Слишком уж много, если...» — заметила Дженнис. «Нам очень повезет, если все получится». Екатерина подняла руку, чтобы взять слово. «Подождите минутку. Никто из вас не сомневается в обоснованности наших действий? Среди обращенных к ней лиц лицо Кардели было не самым дружелюбным». «Мы собираемся разорить этих людей? Уверены ли мы, что все они виноваты в том, в чем Кордели их обвиняет?» «Мы не рассматривали их дело в суде», — ответила Дженнис. Именно. Продолжала Екатерина. До сегодняшнего дня каждый из нас действовал по своей инициативе, иногда заручаясь помощью других, но всегда руководствуясь своими убеждениями. «Пятилетнего расследования гибели Альбы и недостаточно, чтобы тебя убедить?» — возмутилась Корделия. «Меня пытались убить. Это ли не основание для наших действий? Тогда в чем смысл существования нашей группы?» Она была вне себя. В комнате повисло молчание. «Екатерина права, что подняла этот вопрос. Сам я не решился, о чем сожалею», — вмешался Матео. «Мы впервые проводим операцию в полном составе». «Почти полном», — напомнил Диего. «Как бы то ни было, мне кажется, нормальным это обсудить. Как по мне, собранных доказательств достаточно. Но если кто-то не согласен, мы должны принять его мнение в расчет». Дженнис кашлянула, чтобы привлечь к себе внимание, и грустно улыбнулась. Не думала, что когда-нибудь это скажу, но лично для меня время задаваться вопросами прошло. Я совсем недавно потеряла близкую подругу, она была убита, потому что тоже расследовала дела о коррупции. Скандалы множатся, их столько, что люди перестают возмущаться безнаказанностью преступлений или возмущаются недостаточно. Я не хочу больше тянуть, я хочу действовать. Екатерина избегала взгляда Матео. Ты втянула в дела группы постороннего человека? Спросил он. Очень деликатный способ принести соболезнования. А мне напомнить, что я сделала это, чтобы тебе помочь. Я журналистка, и не собираюсь перед тобой отчитываться о своих методах расследования, и уж тем более о своих источниках. Витя громко хлопнул ладонями о стол. Хватит. Когда вы закончите переругаться, можно начать? И братака началась в одиннадцать вечера. Со смартфонов объектов были отправлены запросы на переводы средств. Хакеры напряженно ждали, когда от банков придут автоматические коды для подтверждения операций. К 23.10 список был полон. В 23.15 команда взяла под контроль смартфоны сотрудников банка. Они подтверждали переводы один за другим, обходя третий и последний уровень защиты. Дженнис считала, если. Оставалось только запустить процесс перевода. В 23.30 Алик дал сигнал к началу. Все взгляды устремились на экран на стене. Хакеры дружно задержали дыхание. Накопление объектов таяли с головокружительной скоростью, а число в окошке счетчика, показывающего собранную сумму, все росло. 10, 20, 50, 100, 150, 200. Цифры стремительно менялись. 220, 230, 240, 250 миллионов. После вздохов облегчения, Дон Джон огласил шквал аплодисментов, когда на экране отразилась итоговая сумма – 298 миллионов долларов, похищенных за несколько минут. Намного больше, чем предполагалось. «Мы только на середине пути», – напомнил Алек. Как только банки поймут, что произошло, они сделают все возможное, чтобы вернуть деньги. Нужно их спрятать. Оставлять их на одном счете, пусть даже на Джерси, слишком рискованно. JSBC хранятся накопления самых отъявленных негодяев современности. Руководство банка может легко поддаться их требованиям и выдать банковскую тайну, так что нас цапают. «Что ты предлагаешь?» – спросил Матео. Стереть все следы этих миллионов, сразу же вложив их, криптовалюту, как говорила Карделия. «Думаешь, люди, которым мы хотим помочь, смогут выплатить долги криптовалютой? Большинство из них, скорее всего, даже не знают, что это такое». Обеспокоилась Екатерина. «Мы пришлем им руководство по конвертации криптовалюты в обычную валюту. Это не сложнее, чем пользоваться кредиткой». «Ты правда считаешь, что можно обменять на криптовалюту почти 300 миллионов столько что открытого счета и не вызвать никаких подозрений?» Саркастически спросила Карделия. Все равно, что отправиться на Джерси первым же самолетом и потребовать наши денежки лично. Екатерина невольно улыбнулась. Алек раздраженно взглянул на корделю и продолжил. Вчера Дженнис спросил у нас, можем ли мы проникнуть на серверы GSBC другим путем. Нам удалось внедрить рут-кит в их системы, так что это дает нам большую свободу маневра, если, конечно, мы сами себя не выдадим. «Обнаружение этой программы будет иметь серьезные последствия, поэтому...» «Вам с братом удалось внедрить руткит на сервере JSBC всего за день?» «Да ладно!» Опять перебил его Корделия с тем же сарказмом в голосе. «Сейчас не лучшее время, чтобы хвастаться», — откликнулся Алек. «Ну да, удалось. И он дает нам высший уровень доступа, и к тому же оснащен собственной системой безопасности. Если какой-нибудь пользователь слишком близко к нему подберется...» Он сам уничтожится. Разумеется, в таком случае мы потеряем все наши привилегии. Что было бы прискорбно. Поэтому важнее всего было действовать методично. «Было?» – переспросила Дженнис. «После обеда мы с Витей поработали над программами GSBC. Для начала мы увеличили максимальную сумму операций, не требующих верификации. Поскольку покупки электронных валют не проходят через центральные банки, Никто не сможет их проследить и уж точно не обнаружит деньги, которые мы перечислим жертвам. Вы сейчас поймете, как это работает, если, конечно, у Корделя не осталось других вопросов. Та показала ему средний палец и капитулировала. «Сегодня ночью?» — продолжал Алек, «Мы будем покупать биткоины, эфириум, рипл лайткоины, все, что вам угодно, траншами по 30 тысяч долларов, то есть чуть меньше установленной нами максимальной суммы» и будем переводить их в электронные кошельки. «Я не слишком сильна в математике, но получается, что кошельков нужно много», заметила Дженнис. «Около десяти тысяч, столько же, сколько жертв, в котором мы собираемся переводить деньги», пояснил Алек. «Подожди, Метелик, мешался Витя. Вот увидишь, это потрясающе». Чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, он принялся стучать по клавиатуре. На большом настенном экране открылась главная страница сайта компании специализирующаяся на обеспечении безопасности криптоактивов. «Леджер. Они лучшие. И наши други», — гордо объявил Витя. «Под их защитой деньги будут больше безопасности, чем все золото форта Ног. «Нокс, а не ног», — поправила его Дженнис. Никак не отреагировав, Витя описал дальнейшие действия. «Операцию следует завершить раньше, чем банки проснутся». Время было уже позднее, так что каждый вернулся к работе. 23.30 программа IRS распознала серию финансовых операций, исходящих с острова Джерси. Их перечень был автоматически передан в инспекцию Федеральной налоговой службы США. В час 57 Шелдон тихонько встал, стараясь не разбудить спящую рядом жену. Заглянув в туалет, он решил заморить червячка и направился на кухню. По дороге он включил смартфон и нахмурился. С десяти вечера ему не пришло ни одного нового сообщения. Обычно за ночь в почте скапливались письма от сотрудников, работающих за границей. Должно быть перебой связи. Перекусив, он вернулся в спальню и лег, от усталости не задаваясь никакими вопросами. В шесть утра один банковский менеджер придет в свой офис, расположенный в одном из небоскребов Сити. За окном в бледно-розовом рассветном свете будет просыпаться Лондон. Налив себе чая он усядется перед компьютером и, в свою очередь, удивится. Два его клиента вывели все средства со счетов непонятно куда. Именно он поднимет тревогу и посеет панику, которая за день охватит пять финансовых учреждений и сокрушит 50 преступников в белых воротничках. Почему Витя и Алик решили использовать электронные кошельки во время операции? Перевод долларов в криптовалюту был единственным способом замести следы и скрыть предназначение денег. Белый хакер высокого уровня. Банки наверняка наймут ни одного в попытке вернуть похищенное. В конце концов проследит операции до счета в JSBC. Но ни один хакер в мире не сможет найти средства, которые мы перечислим семьям жертв инсулинового скандала. Как это? Наши платежные средства уже давно нематериальны за исключением денег, которые вы снимаете в банкомате, ваши накопления хранятся на банковском счете, а не в сейфе или в чулке под матрасом. Вы пользуетесь ими с помощью дебетовых и кредитных карт или же с помощью переводов. Как вы могли заметить, это относительно надежное средства Но теперь мы совершаем покупки еще и с помощью мобильных телефонов. Это своего рода цифровые кошельки. Достаточно поднести телефон Считывающему устройству, чтобы между ними произошел обмен данными и бесконтактный платеж состоялся. Продавец получает деньги, которые снимаются с вашего счета. Но из соображений безопасности каждая транзакция регистрируется двумя банками – вашим и продавца. Операции производятся централизованно, а значит, они идентифицируются. В случае криптовалюты деньги не проходят ни через один банк, потому что их нигде нет, или точнее, они везде. В форме фрагментированных кодов, рассеянных по миллионам компьютеров по всему миру. Так что их куда сложнее проследить. Как же пользоваться валютой, которая находится везде и в то же время нигде? С помощью криптографического ключа, который собирает и аутентифицирует все эти фрагменты. Ключа, который есть только у владельца. Проблема не в том, чтобы обезопасить ваши деньги, их никто не может украсть, а в том, чтобы защитить ключ, дающий к ним доступ. И здесь в игру вступают компании, вроде той, которой руководит Матео, или той, о которой говорили Витя с Аликом. Криптографический ключ хранится в маленьком устройстве, напоминающем обычную флешку, но куда более хитром. Всякий раз, когда вы покупаете или продаете криптовалюту или что-то ей оплачиваете, вы используете этот электронный кошелек точно так же, как смартфон. Но уровень безопасности несравненно выше. Деньги переводятся от одного человека к другому и не проходят через посредника. Транзакция практически анонимна. Как с наличными? Нет, скорее как с золотом, добытом на руднике. Банкноты печатаются центральными банками, и все они пронумерованы, а электронная валюта впускается человеком напрямую. Она удостоверяется результатом некоего труда, и подделать ее невозможно. Ее количество строго ограничено. Транзакция криптовалюты не может быть фальшивкой. А если у вас похитят ваш электронный кошелек, или вы его потеряете? В отличие от обычного кошелька, в нем нет ничего, кроме кода, и он совершенно бесполезен для того, у кого нет ключа для его расшифровки. Получается, группа собиралась отправить 10 тысяч криптографических ключей обычной почтой? Электронной почтой. Деньги помещаются в электронный сейф, в специальное хранилище. Помимо высочайшего уровня безопасности, гениальность нашей операции заключалась в использовании криптовалюты для выплаты компенсации побочным жертвам инсулинного скандала. Каждый из пострадавших получает тридцать тысяч долларов в этой анонимной форме, разумеется, с ключом, позволяющим в любой момент конвертировать их в национальную валюту. А поскольку эти деньги не проходят ни через один банк, никто не сможет вычислить их происхождение. Если воспользоваться сравнением с обычной почтой, представьте, что почтальон положил в их почтовые ящики по конверту с тридцатью тысячами долларов старыми купюрами и короткой анонимной запиской.